Глава тридцать Администратор жестом указала на свободные стулья перед массивным дубовым столом и удалилась. Мужчина, что сидел за столом, проводил взглядом удаляющуюся девушку, едва заметно вздохнул и переключил внимание на нас. «Присаживайтесь, дамы. Банк, Смирнов и сыновья к вашим услугам». Его голос был ровным, почти безразличным, несмотря на приветственные слова. «Чем могу быть полезен?» Он окинул нас быстрым взглядом. Я благоразумно решила промолчать, предоставив Ульяне вести переговоры. Опыт предыдущего общения с персоналом банка подсказывал, что так будет продуктивнее. Тётя не заставила себя ждать. «Прежде чем мы продолжим, будьте любезны представиться», — попросил мужчина. «Графиня Арина Малиновская», — с достоинством произнесла тётя и сделала легкий кивок в мою сторону и графиня Ульяна Наумова». Кивнув, мужчина поднялся и направился к внушительному деревянному шкафу, вся поверхность которого была разбита на бесчисленные узкие, вытянутые ящики, плотно пригнанные друг к другу. На каждом из торца темнела небольшая металлическая рамка, в которую был вставлен ярлычок с буквой алфавита. Сходство с библиотечной картотекой было поразительным. Ясно, что именно в этих ящиках В плотных рядах вертикально стоящих карточек скрывалась вся информация о клиентах этого банка. Сколько их тут? Может сотни, а может и тысячи. Пожалуйста, ваш кулон, попросил служащий, вернувшись к нам. И вот этого момента я и боялась. Вдруг что-то пойдет не так. Вдруг они смогут распознать, что я не совсем графиня Малиновская. Несмотря на внутреннее волнение, внешне я старалась сохранять спокойствие. Достав из внутреннего кармана кулон, я протянула его служащему. Ему потребовалось всего мгновения, чтобы сличить гравировку с данными на карточке, подтверждая мою личность. А после он сходил в подсобное помещение за закрытой даже на вид тяжелой надежной дверью и вернулся к нам с канцелярской папкой. Если я правильно поняла систему, то по карточке идет идентификация, а потом находится уже непосредственно само дело». «Итак, счет открыт на вас, Ульяна Александровна, но отдельно указано, что вы разрешили Полине Александровне и Арине Михайловне пользоваться денежными средствами без ограничений». «Так чем могу помочь?» — спросил служащий. Только тут я смогла спокойно выдохнуть и незаметно вытереть вспотевшие ладони. С удивлением поняла, как успела накрутить себя. Повторили свой вопрос, приведший нас в это здание — И ближайшие 10 минут слушали молодого человека, рассказывающего о несравненных выгодах, которые сулило нам обладание счетом именно в их уважаемом заведении. Ульяна откровенно скучала, лишь изредка изображая внимание вежливым кивком. А в моем лице молодой человек нашел благодарного слушателя. Так я узнала, что банк Смирнов и сыновья является самым надежным банком страны что у них отлично развита инфраструктура между филиалами, благодаря чему деньги можно класть и снимать в любом из них. И, конечно, вишенкой на торте шли проценты по вкладам такие, что конкуренты могли лишь завистливо вздыхать. Банк предлагал два варианта для получения денег. Можно было забрать всю сумму наличными или взять платежную книжку. С ее помощью можно было выписать платежку на любую необходимую сумму, и после подписи эта бумага приобретала силу полноценного платежного средства, равного наличным. Обсудив это, мы решили воспользоваться обеими возможностями: взять часть денег монетами и оформить книжку. Походом в банк я осталась довольна. Весь визит занял от силы полчаса. Вышли мы из здания, похоже, как раз вовремя. Никита мерил шагами пространство перед входом, то и дело бросая быстрые взгляды на массивные двери банка. Василий же стоял непосредственно у колонны, но его пальцы нервно сжимались и разжимались, выдавая волнение мужчины. Заметив нас, Никита резко остановился, и на его лице промелькнуло неприкрытое облегчение, которое, правда, тут же сменившееся привычной деловитостью. Все хорошо?» — взволнованно, разглядывая нас с спросил Василий. «Угу, деньги у нас есть. Дальше действуем по договоренности. Мужчины почти одновременно кивнули, и мы приступили к выполнению плана. Порядок действий мы оговорили ещё дома. Сейчас предстояло разделиться. Никита с одним из наших людей отправлялся за продуктами, Василий с другим на скотный двор. Двое охранников оставались с нами. Именно последний пункт вызвал самые жаркие споры при обсуждении. Во-первых, я рвалась помочь и хотела лично заняться закупками, не видя в этом ничего унизительного. Но мне быстро дали понять, что в этом мире дамы моего положения мешки с зерном не покупают. Во-вторых, я настаивала, чтобы обоих охранников отправились с Никитой и Василием, дел у них много. Но и здесь мне пришлось уступить». «А ежели чего случится?» Не бывать такому, волнуясь от того, сыпля неправильными фразами, втолковывал Никита. «У них там, а, это не у нас тут, а. безопасность важна». Пришлось согласиться. Максимум, чего мне удалось отвоевать для нас, это поход за овощами. В наши задачи входило купить овощи и кое-какие хозяйственные мелочи. К тому же Ульяна пообещала устроить небольшую экскурсию по Старославлю все это мы обговорили заранее, поэтому выдав мужчинам необходимые суммы с небольшим запасом, мы вскоре расстались. давай сначала на рынок, предложила ульяна быстро закончим с делами, а потом прогуляемся. Мне оставалось только кивнуть ей сама всегда предпочитала сначала разобраться с делами, а уже потом отдыхать в городе снег уже сошел, хотя за его чертой его было еще предостаточно. Здесь чувствовалось, что весна окончательно вступила в свои права. Солнце пригревало, и в воздухе ощутимо пахло распускающимися почками тополей, запах такой родной и знакомый. Раньше мы всегда срезали тополиные ветки и ставили их дома в воду, ожидая первых листочков. Это был символ того, что весна началась, а суровая зима осталась позади. Я повела головой, пытаясь найти источник аромата, но не смогла. «Помнишь девочку в банке, но ну, ту, которая хотела маме мозги нарисовать?» — спросила я Ульяну, щурясь от яркого полуденного солнца. Ульяна тепло улыбнулась, явно вспомнив забавную сценку, и кивнула. «Скажи, о чем она рисовала?» «А, это...» — Тетя слегка удивилась моему незнанию. «Обычные самопишущие палочки. А что тебя так заинтересовало?» «Оу, ясно. Хочу в Василене такие...» «Во-первых, это полезно. Во-вторых, ей точно будет интересно. А в-третьих, я чуть притормозила. Просто хочется сделать приятное». «Хорошая мысль», — поддержала меня Ульяна. «Тогда непременно заглянем в лавку для песцов. Там должны быть». Огромная рыночная площадь раскинулась перед нами, словно пестрое лоскутное одеяло. Каждый лоскут этого пространства был отдан под свой товар. Скотный ряд сообщал свое местоположение не только многоголосым хором блеяния, мычания, хрюканья и кудахтанья, но и густым запахом навоза и прелого сена. Чуть поодаль продавали зерно. Дальше пестрели ряды с овощами, от свежей зелени до пузатых тыкв, а за ними виднелись развалы одежды, от грубого домотканного полотна до ярких городских нарядов. Особняком, выстроившись в линию, Стояли доверху груженные телеги, это были оптовики. Именно к ним, минуя суетливые розничные прилавки, мы и направились. Чей-то прожигающий неприятный взгляд между лопаток я ощутила в тот момент, когда ради развлечения начала торговаться залог.